«Явь!» «Теймор!» Фиори проснулась резко, словно вынырнула из темного омута и села в постели, отбросив одеяло. Ее дыхание было хриплым и прерывистым. По лицу и шее ручьями тек пот, а сердце билось так, словно это волчонок, селился взломать клетку из ребер и вырваться на волю. Вскочив, девушка выбежала из комнаты и сразу же за порогом столкнулась с грешником с тобой все в порядке спросил он фюри растерянно замерла как то сразу сообразив что выглядит нелучшим образом заспанная лохматая в одной лишь тонкой ночной рубашке. вопрос застал ее врасплох потому что прозвучал из уст того человека которому должен был быть адресован со мной то да прошептала она еле слышно его золотая рука оказалась на своем месте как и глаза а безымянный Дью снова онемел. «А с тобой?» «Кажется, тоже», — сказал Теймор, и его лицо вдруг стало еще бледнее, чем обычно. «По крайней мере, я в своем уме. Что странно, она заставила меня заново пережить всю мою жизнь. День за днем, с рождения до вчерашних суток, все прожитые мною годы оказались втиснуты в одну ночь». Он отвернулся, шумно вздохнул и оперся руками о стену. «Она со всеми так поступает», — проговорил Фиория, безуспешно пытаясь скрыть дрожь в голосе. «Но не все доживают до утра». На душе у нее вдруг сделалось легко. Как бы трудно ни пришлось грешнику, он прошел испытание. Значит, его жизни больше ничего не угрожает. Хотя нет, не все так просто. Оставался еще его волк». «Ты жив?» — сказала она. «Давай-ка обговорим остальное за завтраком». Когда Феори привела себя в порядок и спустилась на первый этаж, ее взгляду открылось весьма неожиданное зрелище. Теймор, оказывается, уже давно занял кухню и теперь колдовал над сковородой, завершая приготовление яичницы с ветчиной, от одного запаха которой кружилась голова. «Вот это да!» — восхищенно подумала девушка — Значит, он запомнил, о чем я вчера говорила. Слуха она сказала совсем другие слова. Такого постояльца еще поискать. Может, и пол вымоешь? Пожалуйста, — грешник с напускным равнодушием пожал плечами. Только потом вычту это из платы за комнату. Через секунду оба фыркнули и расхохотались. Завтракали они медленно и даже церемонно, будто находились за пиршественным столом какого-нибудь вельможи. Феори изредка поглядывала на ключ-кольцо, по-прежнему не в силах поверить, что домашний Дьюз столь быстро и просто признал Теймора. И внезапно поняла, что наблюдает уже не за кольцом, а за движениями золотой руки, словно кошка за солнечным зайчиком. Она покраснела, порцел это заметил. «Тебя что-то беспокоит?» Девушка замотала головой, смутившись пуще прежнего. «Что ж, хорошо. Впрочем, я привык, что многие рядом со мной чувствуют себя неуютно. Боятся вдруг дюс вырвется на волю. Я видела, какой он на самом деле возразил Эфиоре. Как можно его бояться?» Грешник рассмеялся. «О, его нужно бояться. Ты ведь сама говорила, что в Нави все по-другому. Он вовсе не такой безобидный, каким хотел показаться». «Не верь ему. Ты же сказал, что Дьюсы не лгут. Теймор пожал плечами, дескать, мало ли что я сказал. «Вчера я услышала от тебя еще кое-что интересное. Когда Эльер попросил, чтобы ты взглянул на его сына, то...» «Я ответил, что понимаю сущность его болезни, да? Все верно. ну как же так?» — изумилась Феори. «Если лекарь знает, чем болен пациент, то ему остается лишь применить нужное лекарство». А ты распознал болезнь, но лечить спящих почему-то не торопишься. Я что-то совсем запуталась. Золотоглазый отложил вилку и облокотился на спинку стула. Не сравнивай меня с лекарем. Тут все гораздо сложнее. Вот скажи, какое место в жизни эламцев занимает спящий медведь? Вопрос был одновременно простым и сложным, потому что об опасном соседе местные жители старались вспоминать пореже. Но забыть совсем не могли. Как забудешь о том, кто денно и нощно нависает над городом, словно угрожая его раздавить? Так или иначе, спящий присутствовал всюду. В каждом дуновении северного ветра, в каждом камне, в каждом фарфоровом блюде, глину для которого добывали у подножья горы. «Не знаешь, что сказать?» «Хорошо, тогда я спрошу иначе». — Почему вы называете свою гору спящим медведем, а не просто медведем? — А? — Это просто, — ответила она с улыбкой, — потому что ее фае спит вот уже восемь столетий, все из-за печати. — Фьори, ты впрямь веришь в то, что говоришь? — изумился таймер Я понимаю, городские жители со всех сторон окружены дьюсами и весьма редко сталкиваются с фае, но все-таки им полагается знать, что стихийные духик, к которым относится и дух Эймар, этой восхитительной горы практически не подвластны печатям. Девушка нахмурилась. Что-то было не так в его словах. — Верно, — неохотно признала она, — фойе не подчиняются печатям. Почему же тогда ты решила, что дух горы был скован именно с помощью печати? Н — Не знаю, — Феория потупилась. — Так все говорят? — Ладно, — смилостивился грешник. Обсудим это позже. Так что же получается? Нечто сковало медведь гору, погрузило ее в сон. Потом стали засыпать дети, а теперь вот уснул весь Эйлам. Мне кажется, у этих трех происшествий много больше общего, чем можно предположить поначалу. «Нет, нет, ты ошибаешься», — чуть было не воскликнула девушка, но смолчала, натолкнувшись на его золотой взгляд — ставший вдруг каким-то злым. Она могла бы напомнить грешнику, что между первым и вторым происшествием миновало почти восемь веков, а между вторым и третьим еще восемь лет. Впрочем, этот путь явно уводил в сторону от правильного ответа на его вопрос. «Дьюс города, Фиори, все, о чем мы говорим, происходит в Эйламе или поблизости от Эйлама. Если уж ты веришь, что под спящим медведем есть печать, то почему бы ей не влиять заодно и на главного городского дьюса? Тогда сонная болезнь появилась бы давным-давно, — возразила она и воспряла духом, поскольку опровергнуть это утверждение было непросто. И действительно грешник неохотно кивнул, после чего ненадолго погрузился в раздумье. Фюрид тоже размышляла. Смотрела на его золотую руку, И думала, что своеволие черной хозяйки впервые привело к благим последствиям. Должно быть, ему приятно было ощущать себя целым, пусть это и происходило в Нави, во сне. «Сны для того и существуют», — сказала она сама себе, — «то, что никогда не осмелилась бы произнести вслух. В них исполняются мечты, возможные и невозможные. Кто знает, вдруг тебя...» «Понравится, Навь!» «Иногда бывает так, — проговорил грешник, вновь взглянув на нее, — что совершенно здоровый человек вдруг падает замертво посреди улицы. Его родные, сокрушенные горем, плачут и рыдают, клянут злую судьбу и вопрошают Создателя «За что?». Но проходит совсем немного времени, и они начинают вспоминать те мелочи, что лишь казались таковыми, а на самом деле были грозными знаками приближающейся беды его жалобы на усталость, его прерывистое дыхание, если бы хоть кто-то заметил все это вовремя. — Хочешь сказать, Дьюз лама заболел, когда здесь появилась гора, и эта болезнь проявилась только сейчас? — Я ничего не хочу сказать, — покачал головой Теймар, — но тебя готов выслушать внимательно. — Давай вернемся к тому, с чего начали. — Расскажи мне про Эйламу. Она вздохнула. Что уж попробую. Наш город вырос из поселка, который был основан чуть больше тысячи лет назад на перекрестке двух больших торговых путей. В те времена тут селились лишь те, кто жил за счет проезжавших мимо караванов. За два века поселок расширился, в нем появились кварталы ремесленников, городской совет даже стал подумывать — о том, чтобы выстроить маяк и причальную башню для махолетов. Но для этого, если верить хронистам, все никак не могли собрать достаточно денег. Потом явился спящий медведь. «Явился?» Звучит, словно он пришел в гости без приглашения. <связь> «Можно сказать и так. В фае горы, о которой здешние жители почти ничего не знали, проснулся и двинулся на юго-запад, к морю. И лам как раз располагался на его пути». Прилетавший мимо пилот-одиночка это заметил и предупредил горожан, посоветовав им все бросить и бежать без оглядки. Могу себе представить, какая началась паника. А дальше произошло вот что. К властителю города пришел человек, назвавшийся Марвином. «Я — печатник», — сказал он. «Если кто и сумеет остановить гору, то лишь подобный мне». Конечно же, глава совета не стал ему препятствовать, и вышло так, что спящего медведя и впрямь удалось задержать у самых стен Эйлама. «Как именно, я не знаю. Ты сам должен это понимать. Ты ведь тоже печатник». «Я не печатник», — произнес Теймар странным голосом. Продолжай. Фьюри удивленно взглянула на своего постояльца, и его бледное лицо показалось ей похожим на маску. Сказанное только что не могло быть правдой, лишь маги из цитадели семи печати обладали теми умениями, которые вчера продемонстрировал грешник. Хотя, с другой стороны, как раз грешников среди них и не было, и раньше не приходило в голову это противоречие. Вновь, как и накануне, возникло ощущение близкой опасности. Кажется, он запечатал в фае горы и приковал его к месту неуверенно проговорила она хайранвар хронист пишет об этом так три дня и три ночи длилась подготовка печати невиданной сложности и всю работу марвин проделал сам он все это время не спал и не ел исхудал и сделался похож на собственную тень когда же печать была завершена мастер марвин упал навзничь, и две недели пролежал почти что без движения, словно покойник. Со сроками, кстати говоря, какая-то кутаница. У Вара три дня, у другого хрониста семь, хотя я вообще не понимаю, как он сумел сделать все в одиночку. — Конечно, он был не один, — сказал Теймер, — ему помогли. Хотел бы я побеседовать с этими помощниками, но они, боюсь, не пожелают со мной встречаться. Он вдруг замолчал, нахмурившись как будто поймал за хвост пролетавшую мимо идею теперь разглядывал ее со всех сторон, пытаясь понять, достойная я попала с добычей или нет. «Так с чего же ты начнешь?» — спросила Фиори, когда тишина сделалась невыносимой. «Попытаешься отыскать этих неведомых помощников Марвина или пойдешь прямиком к спящему?» Грешник, не расслышав иронии, спокойно ответил, «Я хотел бы пройтись по тем местам, которые видел во сне». — Почему ты смеешься? Бульвар Щеголи вот уже полтора десятка лет пролегает по дну моря. Уж не думал ли ты, что Элам без потерь пережил ту давнюю битву Фаи? Нет, — Нет-нет, туда не стоит идти. Но можно сделать наоборот, рассмотреть что-нибудь при свете, а потом вернуться ночью и увидеть разницу. — Если хочешь, я помогу. — С радостью приму помощь, — проговорила Золотоглаза, вдруг Феория осознала, что теперь уже он — Засмотрелся на ее руки. Да, там было на что посмотреть. Особенно на правом предплечье. Спохватившись, она опустила рукава. — Ох, ты ведь не станешь молчать, да? Ты не из учтивых лицемеров. — Откуда у тебя эти шрамы? — В детстве. На меня обвалилась стена. Пробромотала она. Еле успела закрыть голову руками, но камни все падали и падали. Они были такие, ну... «С острыми краями. а Понятно. Кое о чем забыть не удается. Как бы не хотелось. Золотой рукой грешник зачесал назад волосы, и Ферри увидела то, что раньше ускользал от ее внимания. Весь его лоб и часть правой щеки покрывали старые-престарые шрамы, тонкие, и почти незаметные». Должно было пройти еще лет десять, чтобы ее собственные безобразные отметины сделались такими же, чтобы перестали напоминать о том дне, когда Кьярона не была рядом. Как ты потерял глаза против собственной воли. Давай-ка ближе к делу. Что по-твоему я должен увидеть в Эйламе? Девушка уже в который раз за это утро пожала плечами. Город большой, тебе не осмотреть его и за неделю... «Даже не знаю. А я знаю». Он поднялся так резко, что обеденный стол подпрыгнул. «Собирайся. Я знаю, куда нам нужно наведаться первым делом». «И куда же?» — растерянно спросила Феори. Ответ привел ее в ужас. «К морю». Элиер совсем не зря советовал грешнику поменьше показываться на глаза горожанам. В эламе с самого его основания жили люди, для которых не было ничего важнее священных заповедей Создателя. Такие, как Кьярон, Ансиль и сама Ферри являли собой исключение из правил. Потому, наверное, судьбе было угодно свести их друг с другом. И уж точно именно по этой причине они иной раз чувствовали себя так одиноко. Феория шла рядом с Теймором, и с каждым шагом рос ее страх. Она почти кожей чувствовала злость, исходящую от тех, кто еще вчера ласково приветствовал ее при встрече. Рабочие из находившихся неподалеку гончарных мастерских, торговцы из лавок, расположенных поблизости, соседи и просто прохожие, все они глядели даже не на грешника, а на нее, как будто желая спросить с негодованием и плохо скрываемой злобой, «Как ты посмела притащить сюда эту тварь?» «Не смотри по сторонам». Вдруг сказал Теймер: "Ты же знаешь, куда направляешься. Вот и гляди вперед или себе под ноги, как удобнее. Я обычно здороваюсь с соседями, только не сегодня", он усмехнулся. "Ты же все и так понимаешь, зачем лишние слова. Они настроены сурово и потому примут любезность за издевку. Дескать, как поживаете? Пока хорошо. Ну-ну". Она невольно рассмеялась. Впрочем, должен признать, всё складывается забавно. Продолжил грешник. «Не случись войлами сонной болезни в купе снавью меня давно разорвали бы на части. Ты уверен, что этого сегодня не случится?» Золотоглазо усмехнулся. «Да, уверен. Все из-за Нави. Этот город не просто болен. Он утратил свободу воли, а стремление к свободе — отличительная особенность живых существ. Да и рукотворным вещам оно не чуждо». Я говорил вчера, что некоторые дьюсы, оказавшись в заточении, прилагают все усилия, чтобы вынудить человека уничтожить пленившие их вещи. Случай Элама в каком-то смысле подобен этому. Выбраться на волю самостоятельно вы не можете. Но помощь готовы принять от кого угодно, хоть от существа из потусторонних земель, хоть от невоплощенного дьюса из обители хаоса. Хотя и тут не все просто — «Видишь, как они смотрят на меня?» «Помоги нам», — твердят их взгляды. «Помоги, а уж потом мы обучим тебя соблюдать заповеди». Фюри содрогнулся от ужаса. «Что же будет, если он не сумеет разбудить детей?» «Ты говоришь так, словно...» «Да», — перебил грешник, его правая рука дернулась, сжалась кулак. «Я отлично знаю, какой бывает людская благодарность». Ошеломленная девушка некоторое время шла молча, глядя только себе под ноги, а потом подняла голову и встретилась взглядом с Клефтоном. Портной, у которого в клиентах ходила едва ли не половина предместья, стоял у входа в свою лавку, сложив руки на груди. Худой и длинноногий, с большими очками на носу. Он напоминал ожившие ножницы. На его отношения с этим соседом у Фиори были неплохие, Хоть Клефтон и слегка злился на нее за пренебрежение его профессиональными услугами. Она кивнула, приветствуя Портнова, тот кивнул в ответ. Толстые стекла очков поймали солнечный луч и вспыхнули. Колючи. Зловещи. «Вот этот человек, к примеру, очень осторожен», — в полголоса сказал Теймор, когда они миновали лавку Клефтона. Он ни за что не станет гнаться за мной, угрожая смертью, и уж тем более не отважится принять участие в... моей казни. Но вот помочь другим, более смелым и безрассудным, сумеет легко. Главное, чтобы при этом не пострадала его репутация. Я как-то в Нави заглянула в его окно, отрешенно проговорила Феори. И? Что увидела? Вероятно, воплощение некой чувственной фантазии. Она вспыхнула, Теймер почти угадал, до да правильного ответа оставалось совсем чуть-чуть. В ту ночь дом Клефона превратился в роскошные покои, сплошь задрапированные пурпурной тканью, а сам хозяин предавался любви с двумя девушками. У обеих было и ее лицо. Об этой истории знал только к Кьярон, и случившееся его очень обеспокоило. «Возвращайся ко мне», — встревоженно проговорил он, «с Солой как-нибудь разберусь». Ферри, собравшись с духом, отказалась. И теперь с удивлением вспомнила, что сказала опекуну почти те же слова, которые только что произнес Теймор. «Клефтон не сделает ничего такого, что могло бы навредить его репутации. И в конце концов ты и сам знаешь, «Нафь и явь» Никогда не пересекаются. Кьярон согласился, но как-то погрустнел. «Если ночь за ночью повторяется одно и то же, задумчиво произнес грешник, даже самый сладкий сон рано или поздно превратится в кошмар. Думаю, этот человек ждет наступления темноты со страхом. Скажи, а какие еще желания твоих знакомых исполнялись в «Нави»?» Ферри, радуясь возможности сменить тему, принялась рассказывать все, что ей было известно. Она поведала Теймуру о Мелии Рельму, которая наяву столь тщательно следила за своей талией, что ее самая обильная трапеза едва ли смогла бы насытить котенка. В Наве Мелия до самого рассвета поглощала фаршированных индеек, свиные окорока и пироги с рубленной печенкой, запивая все это пивом. Днем она была изящной женщиной с печальным и слегка голодным взглядом, а в царстве снов превращалась в необъятную толстуху. Анна рассказала о Джареде, торговце фарфором. Однажды молодой и неопытный приказчик, лишь накануне поступивший на работу в его лавку, неудачно повернулся и задел плечом одну из полок. Крепление оказалось слабым, полка упала. Четыре дорогих блюда, покрытых изящной росписью, Одну из них делала сама Фиори. Разлетелись на мелкие черепки. Джаред в сердцах схватил единственное уцелевшее блюдо и, разбив его о голову незадачливого помощника, выколол тому глаз осколком. Суд оправдал торговца, решив, что это была случайность. Но с тех пор Джаред каждую ночь разбивал свой фарфор о собственную голову, до тех пор, пока его лицо не превращалось в кровавое месиво. Вспомнила Фиори и об Элиере, хотя с ним ей доводилось встречаться в Наве всего один раз. Воспоминания об этой встрече были до сих пор свежи и заставляли ее трепетать от ужаса. «Уж не знаю, каким тебе показался Эльер. Он неплохой человек, но вместе с тем и настоящий торговец, деляга. Выгоду свою знает и не упустит, когда надо умеет расположить к себе собеседника». Может, даже золотые горы наобещать, и все же он необычайно скупой. Три года назад скупость сыграла с ним злую шутку. Когда его жена заболела, аптека рассказала, что за нужным лекарством надо послать в Раллиген. Как раз на следующий день была назначена встреча с торговцами у Северных ворот. Элиер заявил, что это обойдется слишком дорого, а раз никому больше в Эйламе такое лекарство не понадобилось, значит, его жену можно вылечить чем-то другим». В общем, она умерла. И с тех пор по ночам он заболевает сам? Нет, — девушка вздохнула, — по ночам любая вещь, которой Эльер прикоснется, превращается в золото. Я покажу тебе его дом. Он все от порога до верхушки дымовой трубы так, что смотреть больно. А если он коснется человека или Дьюса? Дьюсом это ни почем. Человек же... Сам увидишь. Он кивнул, и Феори продолжил рассказ. Незаметно они миновали предместия мастеровых и оказались в одном из заброшенных кварталов. Здесь было тихо и пустынно. Вдоль мостовой, покрытой глубокими трещинами, располагались руины некогда прекрасных домов полных жизней, света и тепла. Кое-где над развалинами дрожал воздух, рождая очертания построек, находившихся здесь 15 лет назад. Но это были лишь призраки дьюсов, а не сами домашние духи. «Там кто-то есть», — вдруг сказал грешник, останавливаясь. Он предостерегающе поднял руку, от отчего рукав скользнул почти до локтя. Феория увидела, что левое предплечье ее спутника обмотано кожаным ремнем с зателевым узором и застежкой в виде змеиной головы. Мельком взглянув на его правую руку, она обнаружила такое же странное украшение. «Ты слышишь?» «Здесь нет людей», — ответила она, — «только тени и те, кто потерял своего волка». «Тени передвигаются бесшумно, я полагаю». микс спустя Ферри услышала звук, встревоживший грешника. Это были шаги. «Уж лучше бы призрак», — подумала она вздыхая, — «или кто-нибудь живой». Из-за угла показался старик и пересек улицу, не обратив никакого внимания на двоих прохожих. Одетый в какие-то жалкие лохмотья, очень худой, с давно нечесанными волосами и всклокоченной бородой, он походил бы на обычного бродягу, если бы не отрешенный взгляд, без малейшего проблеска разума, взгляд куклы, а не человека. «Эй!» — крикнул Теймор. Старик не услышал. «Эй, постой!» «Не надо!» — Феория еле успела схватить грешника за локоть. «Не ходи за ним!» почему «Тот волк, о котором я говорила в Нави», — она замялась, подыскивая слова, — «это такая сущность, которая живет в каждом человеке, живет и постепенно растет, питаясь ненавистью и злостью. Иногда она вырывается на волю, и тогда в Нави человек умирает страшной смертью, а наяву теряет желание жить. Эти несчастные уходят из дома, как бы родственники не старались их удержать, и какое-то время... Обитают здесь, потому что не могут покинуть пределы илама Клоки-то им разжались. Они живут здесь, пока не погибают от голода. «Нет, что ты!» — замотала глава девушка. «Им приносят еду, одеяло, одежду, все необходимое. Одного даже пытались кормить насильно. И знаешь, что он сказал? «Оставьте меня в покое». Это редкий случай, обычно они молчат. «Создатель, да этот город и впрямь обезумел». Пробормотал грешник чуть слышно, и в вот этот миг Фиория ощутила странный холод. Был уже почти полдень, и солнце светило ярко, но все же ее начал колотить озноб. Тишина вдруг сделалась неприятной гнетущей. — Что такое? — встревожился Теймор. — Я боюсь, — ответила она. — Тут все какое-то мертвое. Идти по грани по тонкому лезвию и слышать тихий шепот за спиной. «Ты моя вещь, моя собственность. Я создала тебя. Слышать и понимать — это правда». «Ах, лучше бы ты оказалась права», — сказал грешник и рассмеялся коротко, сухо. Ферия, будто проснувшись, подняла голову и увидела, что из-за развалин выходят люди, ни тени, ни призраки, не потерявшие волков, — Кого-то она знала с кем-то, даже здоровалась по утрам, но сейчас это не имело никакого значения. В руках у многих оказались дубины. Камней же вокруг было предостаточно».